Глава вторая. Авария или первые странности? Вначале в уши врезается грохот и скрежет металла. В грудину боль. И уже в следующее мгновение я осознаю смещение пространства. Сознание выключается. Но скоро включается обратно. Через долю секунды словно сбоя и не было. Оно только моргнуло. И в новой реальности вначале гробовая тишина, затем несколько душераздирающих человеческих воплей. Какофония звуков и сигналов машин, множество криков. Меня накрывает страх. Я оборачиваюсь назад, Лео вроде бы цел, затем проверяю Ашиина, Индус тоже. Первая же мысль выбраться из машины. У меня так трясутся руки, что никак не могут совладать замком ремня безопасности. И я начинаю паниковать, что его заклинило. Передо мной глухо, но жутковато стонет и шеин. Лео не слышно. Я паникую еще сильнее. Бросаю на него быстрый взгляд. Он в сознании, но выглядит очень странным. Еще более странным, чем был до этого. Я замечаю кровь у него на лбу и, и брови. Лео «Ты в порядке, Лео?» Кричу ему. Наконец замок отщелкивается, и я практически выпрыгиваю наружу. Невзирая на тремор в руках и ногах, быстро осматриваю себя. Похоже, ничего не сломано, по крайней мере, на первый взгляд. В этот момент – момент относительного успокоения. У меня градиентно, но прогрессивно нарастает боль в груди. В доли секунды она становится настолько сильной, что кажется, я вот-вот задохнусь, И пока этого не произошло, думаю, нужно срочно вытаскивать Лео. Пятая дверь машины открывается без заменок, но, разбираясь с ремнями безопасности, я от души кляну тех, кто придумал перевозить колясочников таким идиотским способом в багажнике. При столкновении мой чемодан с такой силой ударился о сиденье, что его пластиковый корпус треснул сразу в нескольких местах. Если бы в нашу машину врезались сбоку, чемодан просто-напросто убил бы Лео. Но отстегнуть ремни – это только полдела. Нужно еще опустить пандус, а я не имею понятия, как это осуществить. Попроси его. Как-то очень глухо подсказывает мне Лео. Его голос словно осипы и крошится, как свежий крекер. Я несусь к водительскому сидению, одной рукой придерживая собственную грудь, словно это могло бы мне чем-нибудь помочь, и обнаруживаю, что Ашиин, запутанный в складках воздушной подушки, плачет и как будто молится. Что это за язык? Хинди? Панджаби? Тут я понимаю, что моя подушка не раскрылась. А у левой ее и в помине, похоже, не было. Ашиин, опусти пандус! Громко требую. Он слышит меня не сразу, поэтому приходится прокричать эту просьбу еще дважды и только на третий раз, такой громкий, что перекрывающий и вопли других пострадавших, и сигналы машины, и крики, посторониться, преимущественно мужские, и сирена уже приближающихся спасателей, его лицо приобретает человеческое осознанное выражение. «Пандус, — говорю, — опусти! Пожалуйста!» Еще раз напоминаю, но уже спокойнее. «А, да, м -м -м. Только и произносит он. К счастью, электрика пандуса от удара не пострадала. И уже через несколько минут Лео стоит на дорожном покрытии. Моя нервная система понемногу начинает разжимать тиски, и мне становится свободнее дышать, и мыслить. Боль в груди все еще пронзительна, но явно не смертельна. А шин не умолкает ни на секунду. Стресс выходит из него одним нескончаемым, неукротимым словесным потоком. Мне кажется, даже он сам не понимает, что в этот момент несет. У Лео рассечена кожа на голове, где-то под волосами. Кровь стекает на лоб и бровь, но никаких других повреждений на нем не видно. Он бледный и губы почти белые. Испугался, наверное, думаю. Я пытаюсь понять, что произошло. Наше такси воткнулось бампером в багажник впереди стоящей машины, а она, в свою очередь, врезалась в ту, что перед ней. В центре катастрофы дом на колесах с прицепом, стоящий поперек перекрестка. Ни одна из машин не врезалась в него, ничего не помято и не разбито. «Странно?» — говорю вслух. «Что там произошло?» Боль в груди уже очень даже выносимая. Поэтому просыпается любопытство. Я направляюсь к фургону, вокруг которого уже собралась толпа водителей и пассажиров, участников аварии или застрявших в образовавшейся пробке автомобилей. Множество голосов и мужских, и женских, на разные латы, на разных языках обращаются к Богу. Слышен плач. Причем не одного человека, а многих. И те, кто отдаляются от толпы зевак, делают это, зажав рот рукой. Став на цыпочки за спинами стоящих, я стараюсь разглядеть, что произошло, но те, кто впереди, намного выше меня, не расталкивают же их локтями». Сирены подъезжающих со всех сторон полицейских машин, парамедиков и пожарных глушат пространство перекрестка своим воем. Уже через минуту первая спасательная бригада бежит к толпе с приказом освободить дорогу. «И когда люди расступаются...» Я вижу зажатую в креплении прицепа девушку. Она лежит лицом вниз. Рядом с ней, едва ли не по локоть в крови, стоят люди, пытавшиеся до этого ее вытащить. «Разойдитесь! Расступитесь!» Слышно сразу несколько голосов. «Дайте дорогу!» Руки громадного мужчины в форме парамедика вначале быстро проверяют пульс нашей девушки. Затем приподнимают ее грудь, пока несколько других человек в масках готовят оборудование для резки металла. Но этот же мужчина, самый крупный и самый широкий из всех, засовывает руку под ее тело и силой дергает. Слышен звук разорванной ткани, и через мгновение он поднимает девушку на руки. У нее нет половины лица. Единственный уцелевший глаз закрыт, а сквозь кровавое месиво второй... Чётко видна бело-розовая кость скулы. Я, хватаюсь обеими руками за спину стоящего впереди парня, но он даже не оборачивается, и чувствую, как подрагивают его плечи от немых всхлипов. Сознание угрожает моргнуть во второй раз. Я всеми силами стараюсь его удержать, и мне удаётся. Правда, всякий раз, когда я не позволяю ему отключиться, оно отплачивает мне рвотой. Едва успеваю добежать до обученной дороги, как все, что съела и выпила в самолете, оказывается на майской траве газона рядом с тротуаром. Мне не становится легче. И вскоре все повторяется снова, но в промежутке между приступами я умудряюсь поднять глаза и увидеть близко, буквально в двух метрах от себя, оленёнка. Меня выворачивает, а я не могу оторвать от него глаз. Он выглядит настолько сюрреалистичным, потусторонним на фоне молодой зелени леса, будто в его фисташковых глазах сквозит уже не человеческое, а какое-то сверхсознание. Даже если эта девушка не умрет, как она теперь будет жить, спрашивая его между приступами. За долю секунды олененок совершает единственный прыжок и исчезает в чаще леса. Наверное, испугался моего голоса. «Вот, возьми». Кто-то протягивает мне бутылку воды и пачку салфеток. На салфетках сказано «Уничтожаем любой запах». А на запястье, протягивающей их руки, я замечаю часы с уже знакомым темно сенним циферблатом. «Спасибо», — говорю ему. «Пожалуйста», — отвечает. «Помочь?» «Давай». Лео откручивает крышку, а это специальная походная бутылка с клапаном, чтобы пить из нее можно было на ходу, и сливает мне на руки. Пока я тру лицо его специфическими салфетками, он никуда не девается. Вместе со своей коляской стоит рядом. Мне так плохо, что даже наплевать. Я чувствую себя старухой развалиной, у которой не осталось сил, чтобы развернуться и опустить свой зад на бордюр. Машины скорой помощи подъезжают одна за другой. Теперь их скопилось пять штук. Много пострадавших. Внезапно Лео просит. «Присмотришь за моим рюкзаком?» «Без проблем». Отвечаю с трудом, потому что в моем горле словно кто-то провел археологические раскопки. Рюкзак этот просто огромен. В таком можно полжизни уместить. Лео снимает его со спинки своей коляски и кладет на бордюр. «В нем все мои документы и другие важные вещи». «Окей», — говорю. «Доверить документы и другие важные вещи фактически первой встречной?» «Да это просто беспредел доверия», — думаю. Глядя ему в спину, пока он катится на своей коляске по направлению к медикам, вначале Лео подъезжает к одному, затем к другому, и только третий, вняв его просьбе, на что-то соглашается. Самое вероятное предположение, до которого удается дойти моему уму, Лео беспокоится о своей рассеченной голове и просит медиков между делом залепить ее пластырем. Ну надо же, какая забота о собственном здоровье, криво усмехаюсь. Сидя на бордюре, я понемногу прихожу в себя не только физически, но и ментально. Из всех моих мыслей, ощущений, эмоций... Выплывает один очень четкий вопрос. В первую очередь я кинулась спасать не стонущего Ашиина, а молчащего Лео. Почему? Минут через двадцать ко мне не то чтобы возвращаются силы, скорее желание попасть наконец домой заставляет очнуться и подумать, как это сделать. Я решаю, что сперва надо вернуть Лео его рюкзак. Нахожу его внутри машины скорой помощи лежащим на кушетке с подключенной к руке капельницей. Кисть свободной руки так жалостливо лежит на его груди, что меня так и прет поддернуть его. Профилактика инфекций? Он ничего не отвечает и, коротко взглянув на меня, переключается на внутренности машины. «Где я могу оставить твой рюкзак?» – спрашиваю. Он снова смотрит на меня и на этот раз с удивлением. «Ты обещала присмотреть за ним?» Напоминает. «Я помню, но мне нужно домой». Не сразу, но он соглашается. «Окей». Лел подтягивается на руках, принимая сидячее положение. Двигается он осторожно и неторопливо, как в замедленной съемке. И выглядит очень слабым. Он не был таким слабым до этого, аж пошатывается. «Давай его сюда». Говорит и кладет на кушетку ладонь – подсказывая, куда именно водрузить его имущество. Ага, документы и важные вещи. Я хмурюсь, и моя боль в груди вдруг возвращается. Так странно тянет все внутренности, что пальцы не могут разжаться, чтобы выпустить его рюкзак. «Ты поедешь в больницу?» – спрашиваю. «Нет». «В таком случае я подожду, пока твоя процедура закончится». В подтверждении непоколебимости своих намерений я опускаюсь на металлическую ступеньку машины скорой помощи. Лео смотрит на меня с непониманием, и мне нечем ему помочь. Я сама ничего не понимаю. Кроме того, пожалуй, что у меня есть важные вещи. Судя по растущему числу эвакуаторов, разбитые такси Ашиина скоро увезут вместе с моим чемоданом. А он мне очень дорог. В нем месяц моего путешествия по Европе. Очень ожидаемого, первого и, вполне возможно, последнего. «Я поищу свой чемодан», — сообщаю Лео свое решение. «И вернусь. Пусть рюкзак пока побудет у тебя. Пусть». Соглашается он, искосы наблюдая, как я не без труда кладу его на кушетку. У Лео так низко опущены плечи, что кажется, даже голову повернуть нет сил. А Шейн сидит на капоте своей тачки, подперев руками голову, и молчит. Но «Ты цел?» – спрашиваю. Бог любит ашина и заботится о нем. Бедная, бедная девочка. И, черт возьми, в его глазах настоящие слезы. На меня тоже накатывает то ли тошнота, то ли рыдание. «Она живая», – докладывает мне он. Медики сказали, она без сознания от шока. Руку сломала, ногу и лицо. Мысленно добавляю. Но внутренних повреждений нет. Она застряла в прицепном крепеже. Хотела спасти олененка. Фургон начал двигаться, водителю не было ее видно. И протащил до перекрестка, пока машины не начали сигналить. Господи. Она потеряла сознание от шока. Снова повторяет он. Когда придет в себя в больнице... А Шейну не хватает душевных сил проговорить, ее ждет новое будущее и новая реальность. Чтобы не потерять почву под ногами из-за собственного шока от вида ее лица, все еще стоящего перед глазами, мне приходится сосредоточиться на чемодане. Невзирая на то, что корпус весь в трещинах, система движения ручки все еще работает и колеса на месте. «Спасибо, Ашин, Шейн», — говорю ему. «Позвоните в диспетчерскую. Компания должна прислать за вами другую машину», — кричит он мне вдогонку. Над Лео, примерно ста килограммами упакованного в синюю форму веса, нависает молодая женщина и светит фонариком в глаза. «Хорошо, что сказал мне, иначе бы я не поверила, как остальные. Отпускает?» «Да, немного». «Ничего, скоро придешь в себя». «Тебе нужно в больницу. После удара могут быть и другие травмы, особенно опасные те, что внутри. Боли в животе есть?» «Нет». «В груди?» «Нет». «Только в спине?» «Да». «Так же или сильнее обычного?» «Так же». «Мне не нужно в больницу, это точно. Сейчас вернется девушка, и мы вызовем такси». «Я уже вернулась», докладываю. На этот раз Лео немного поворачивает голову, чтобы найти меня, и выглядит уже не таким полумертвым. «Хорошо», — соглашается парамедик. «Такси удается заказать только через два часа. Но оно так и не приезжает за нами. Я могла бы уехать сама, попросив кого-нибудь подкинуть до остановки Скайтрейна. Но Лео... Я не могу оставить его, конечно же. И меня это бесит». «Ты не куришь?» Спрашиваю его. Нет. Молодец. Хвалю. Мои сигареты закончились примерно сутки назад в славном городе Барселона. И если я не выкурю хотя бы одну прямо сейчас, моя нервная система грозит взорваться с силой водородной бомбы. В таком состоянии я опасна для общества. Поэтому выискиваю взглядом потенциального курильщика и прошу его помочь моим страданиям. Дважды ошибаюсь, но на третий раз мне везет. Леон наблюдает за всем этим с неясным выражением лица. «Куда вам нужно?» – спрашивает меня даритель спасительной сигареты. «В Даунтаун». «А точнее, Коал-Харбор». «Мне это почти по пути. Хотите, подвезу». «А его коляска?» – киваю на Лео. «Влезет в твой багажник». Парень меняется в лице, разочарование быстро маскируется дежурной улыбочкой. «Не уверен, что влезет, но мы можем попытаться, если хотите». Я смотрю на его лицо. Тепло и заинтересованность бесследно исчезли из его голубых глаз. «Не парься», — говорю. «Мы на автобусе доедем. Еще раз спасибо за сигарету». «С удовольствием», — уверяет меня он. «Я с удовольствием угощу тебя сигареты и пинтой пива, если хочешь» как-нибудь вечерком. «Не-а», мотаю головой. Минут двадцать мы с Лео тащимся до автобуса. Снова прошел дождь, и теперь мы не только пострадавшие в ДТП, но и мокрые. Мои силы на исходе, но никотин добавил хотя бы ясности ума. У Лео только американские кредитки, у меня тоже нет мелочи, чтобы купить ему билет. Водитель, выслушав мой короткий рассказ об аварии, соглашается прокатить Лео до Скайтрейна бесплатно. Только к половине девятого вечера мы добираемся по адресу. Пока, — говорю ему устало, — не поднимешься, — спрашивает он.